Глава пятая Судя по звукам, в этой части леса я остался единственным бегуном. Ничего удивительного. Остальные торопились свалить как можно дальше от стадиона, понимая, что скоро их начнут преследовать вооруженные люди. Я тоже это понимал, но мне было насрать. Я не чувствовал страха. Так, легкое волнение перед предстоящей операцией. Я не знал, как именно охотники будут действовать сколько их будет, как они будут передвигаться, пешком или на транспорте, поединочке или в группах. Поэтому действовал на свой страх и риск. Уже не в первый раз похвалил себя за то, что решил приобрести лопату, а не нож. Нож мне и так достался, а вот лопата – более универсальный инструмент. Им ведь можно не только бить, но и копать, например. Это помогло мне приготовить для охотников парочку сюрпризов. В магазине как выяснилось, можно было выбрать способ получения покупки ⁇ тайник или доставка. Бегать по лесу в поисках закладки было некогда, поэтому поставил галочку в пункте ⁇ Доставка ⁇ Часть предметов стали недоступны для покупки, но все необходимое для своего плана я приобрел. Потратил тысячу кредитов, и через минуту дрон принес все необходимое. Подлетать вплотную механической птичкой не стало, как и на стадионе. Зависла на высоте нескольких метров и сбросила посылку. В моем заказе были моток шпагата, налобный фонарь и пара складных ножей. Ножи откровенно дерьмовые, и вместо них я бы предпочел купить гвозди, но их-то в продаже и не было. Времени было в обрез, и я успел все закончить как раз перед тем, как перед глазами выскочило тревожно-красное уведомление. Охотники вступили в игру. Я залез на дерево и стал ждать. Конечно, если бы охотник задрал голову вверх и вдобавок посветил фонарем, то смог бы меня заметить даже через листву. Тем более, что я был невысоко, на высоте метров трех. Но вряд ли они будут смотреть наверх, ведь я оставил кое-что весьма любопытное как раз на уровне глаз. Запрещено оставаться на одном месте дольше 10 минут. Да-да, я помню. Надеюсь, охотникам не терпится начать шмалять по беззащитным бегунам, и они поторопятся вперед. Я оказался прав. В стороне раздался хруст, веток и молодецкие крики типа «Вперед! Замочим упырей!» Потом такой же шум с другой стороны. Эти парни слишком спешили и не отреагировали на мою приманку. Но тот, кто не настолько торопился, клюнул. Охотник был один. «Везет мне сегодня». Неспешно, водя стволом карабина по сторонам, он вышел из темноты и уставился на то великолепие, что я приготовил. Тело бегуна 37 с изрубленным лопатой и лицом было примотано шпагатом к дереву и освещено снизу вверх вкопанным в землю фонариком. А на груди надпись кровью. «У меня в кармане фото твоей мамаши. «Ну какой охотник не соблазнится, чтобы подойти? Даже забудет, что на комбинезонах бегнов нет карманов!» Пока охотник медленно приближался, я успел оценить его экипировку. «Идеально подогнанные штаны и куртка, на локотники, на коленнике разгрузочный жилет, под которым наверняка спрятался бронежилет. На голове — шлем с фонариком». На лице сетчатая полумаска, закрывающая нижнюю часть лица. На ногах ботинки с высокой голяшкой. Глядя на обувь, я подумал, что моя идея может и провалиться. Если подошва ботинка защищена металлом или хотя бы твердым пластиком, то... А не, все нормально. Проходя между кустов к телу 37-го, охотник наступил в приготовленную мной ловушку. Замаскированная ямка, на дне которой я вкопал клинки от трех ножей, двух только что купленных и одного взятого с трупа бегуна. Ямка была неглубокая, но в самый раз для того, чтобы наступивший в нее познал удовольствие трех клинков, вонзившихся в ступню. Охотник заорал и начал вертеть карабином туда-сюда, ожидая нападения. Он не думал, что опасность может прийти сверху. «Команда! Воздух! Говнюк!» Я спрыгнул с дерева, метя ногами в голову врага. Промахнулся. Один ботинок соскользнул по шлему, а второй ударил в спину. Охотник рухнул и заорал еще сильнее, а карабин вылетел у него из рук. Я свалился рядом, но тут же кинулся вперед и придавил охотника всей массой. «Если бы не шлем, я бы с радостью врезал пару раз по затылку» но если голова противника была защищена, то шеи нет». Я просунул руку и попытался провести простейшее удушение сзади, но охотник оказался не так прост. Он извернулся, ушел от захвата и оказался на спине. Его рука метнулась вниз к ножу, закрепленному на поясе. Я среагировал вовремя, схватил противника за запястье и помешал взять оружие. Охотник попытался встать, свободной рукой раз за разом ударяя мне в лицо. Но снизу особо не размахнешься. Удары были слабыми, несмотря на усиленные твердым пластиком перчатки. А выбраться охотник не мог, потому что я грамотно расположился сверху, контролируя тело оппонента и не давая подняться. Да, и проткнутая нога, застрявшая в яме, по-любому мешала. Тем не менее, экипировка охотника здорово мешала мне бороться. Я не мог нормально бить, рискуя сломать кулаки или локти о шлем. Мог бы провести удушающий или болевой прием, но мы, черт возьми, не в спортивном зале. Я отбросил свои бойцовские инстинкты, отпустил руку охотника и самым жестким образом вонзил большие пальцы ему в глаза. Он заорал так сильно, что у меня заложило уши. Пытался вырваться, пытался тоже вцепиться мне в лицо, но смог только порвать ногтями кожу на щеке. Я давил, чувствуя, как глазные яблоки уходят все глубже в глазницы и лопаются. А когда они лопнули, охотник потерял сознание и затих. Я вырвал испачканные в крови и слизи пальцы из окровавленных глазниц, сорвал с пояса охотника нож, И перерезал ему горло. Глубоко перерезал, так, что лезвие чиркнуло по кости. Вы убили охотника ранга D. Рейтинг плюс 2. Текущий рейтинг D5. Уровень магазина плюс 1. Текущий уровень 2. Доступны новые предметы. Вы получили статус «Опасная жертва». Награда за ваше убийство увеличена. Награда от зрителя – 999 кредитов. Комментарий. Вот это я понимаю же скач. Награда от зрителя – 200 кредитов. Награда от зрителя – 350 кредитов. Кроме этих донатов пришло еще несколько на мелкие суммы. Смотреть было некогда. Из леса доносились злобные голоса, между деревьев приближаясь мелькали лучи нескольких фонарей. Охотники слышали вопли попавшего врасплох товарища и бежали прямо ко мне. Одной рукой я подхватил карабин, второй спешно стал искать запасные магазины в разгрузке убитого охотника. Отбросил в сторону медицинский жгут и баллончик с каким-то медикаментом, а в следующем кармане нашел гранату. «Вот! Отлично!» Раздались выстрелы и над головой свистнули пули. Стреляли одиночными. Свет фонариков уперся прямо в меня, и я на полусогнутых рванул в чащу, пригибаясь от выстрелов. Правое плечо вспыхнуло от боли, и я закричал, будто зверь. «Особая награда от зрителя. Помощь дрона. Комментарий. Вали их, 99. «Помощь дрона? Что это?» Пробежав еще немного, я рухнул на землю, спрятавшись в небольшом овраге. Взглянул на плечо. Всего лишь царапина, но больно, сука. Выдернул магазин из карабина и пересчитал патроны. 9 И еще один наверняка в стволе, значит, всего 10 выстрелов. Маловато. Зато у меня есть еще граната. Правда, и у этих говняков должны быть гранаты. Так, что за помощь дрона, вашу мать? Уже через мгновение я получил ответ. Раздались звуки выстрелов, не похожие на карабины охотников. Калибр явно меньше, и огонь ведется очередями. «Ему дрон купили! Сбей эту хрень!» Я выглянул из за врага Охотники находились метрах в тридцати, и лучи их фонарей были устремлены вверх. Они стреляли по дрону, который я мог опознать только по вспышкам выстрелов. «Вот это сюрприз!» «Дрон стреляет по охотникам!» Интересно, в какую сумму этот бонус обошелся зрителю. Хотя мне плевать, конечно. Главное, что он не пожалел деньжат. «Спасибо, бро!» — негромко сказал я, показывая воздуху большой палец. Не знаю, где расположена камера, но надеюсь, что бро увидел и услышал. «Ага! В меня попали!» «Не скули! Сбейте дрон!» Думаю, что действие бонуса продлится недолго. Надо действовать. Охотники, судя по силуэтам, держались рядом друг с другом. Я отложил карабин и выдернул чеку из гранаты. Крепко, сжимая скобу, примерился и бросил. «Кажись, перекинул», — подумал я, ныряя обратно во враг. Раздался громкий хлопок, который и на взрыв-то был не похож. Я думал, граната взрывается громче. Впрочем, вопли охотников говорили, что свою задачу снаряд выполнил на «отлично» или, по крайней мере, на «хорошо». Награда от зрителя — 20 кредитов. Награда от зрителя — 50 кредитов. Я высунулся и упер приклад карабина в плечо. Начну стрелять, больно будет. Плечо-то ранено, но ничего, потерплю. Дрон, судя по всему, свалил. Может, его тоже зацепило осколками, но так или иначе он больше не стрелял. Два охотника, судя по фонарям, лежали на земле. Один стонал, второй отлеживался молча. Походу, был контужен или сразу сдох. Ладно, где еще один? Я точно видел как минимум три фонаря. Где-то слева зашуршала трава. Как только я повернул ствол в ту сторону, раздался выстрел. Повинуясь инстинктом, я тут же спрятался. Очень вовремя. Следующая пуля просвистела прямо над головой. Если бы я не укрылся, то поймал бы ее лицом. «Слышь, дерьмо!» — крикнул я. «Сдавайся!» Такой тактический прием, чтобы охотник прокричал что-нибудь в ответ и выдал свое местоположение. Но охотник ничего не ответил, и в тишине я отчетливо услышал негромкий ляск доставаемой чеки. И следом гораздо более громкий хлопок, означающий, что бое гранаты ударил о капсуль, и через пару секунд раздастся взрыв. Я со всей скоростью рванул прочь из укрытия. Сразу же раздалось несколько выстрелов, но, к счастью, пули пролетели мимо. Я прыгнул в кусты и упал ничком. Одновременно с этим взорвалась граната, а охотник снова начал стрелять. Он... Точно знал, где я нахожусь, поэтому положение было опасным. Я пополз прочь из кустов, но три выстрела спустя ощутил, как стальная оса ужалила меня в бедро, чуть ниже таза. Я стиснул зубы, чтобы не заорать, и наугад выстрелил в ответ. Даже и не думал, что попаду, но выстрелы внезапно прекратились. Неужто попал? «А хрен там!» Как только я укрылся за толстым деревесным стволом, вновь раздался выстрел. Охотник просто менял магазин. Бедро немело, горячая кровь потекла по ляжке. Надо ее остановить, и как можно скорее. Впрочем, если задета бедренная артерия, мне все равно хана. Надеюсь, у противника больше нет гранат, потому что убежать я теперь не смогу. А попытаться швырнуть гранату обратно — это только в кино бывает. Даже с моей бойцовской реакцией я вряд ли успею. Я сорвал со спины мешок, отыскал там бинт и затянул жгут над раной. Так себе получилось, и бинт лучше бы использовать для остановки крови, но прямо здесь и сейчас это лучший вариант. Если выживу, то наверняка соберу с охотников медикаменты. Враг затаился, понял, что так просто меня не взять. Похоже, он не догадывался, что я ранен. «Надо что-то делать. Но что?» «Точно! Магазин!» «Мне ведь сказали, что открыты открытые новые предметы может найдется что-нибудь подходящее к случаю». Я открыл интерфейс. Категории те же. Оружие и защита по-прежнему недоступны. Кредитов на счету 2193. Неплохая сумма, но что на нее купить? Я залез в категорию «Вспомогательные предметы» потому что хавчики и медикаменты сейчас мало интересовали. Точнее, аптечка бы не помешала, но проблему с раны надо решить после проблемы с охотником. Инструменты, веревки, сухой горючее, спички, фонарики, жидкость для розжига. Жидкость для розжига. Можно сделать коктейль молотова. Одна проблема. Нужно мне товар, можно купить только через тайник. Стоит аж три сотни кредитов, но я не прочь потратиться. Зато искать тайник сейчас как-то не с руки. Рискну. Я купил жидкость для розжига и получил координаты. Тайник находился в двухстах метрах к северу. Блять. Попробовать еще раз? Почему бы и нет? Эй, бегун, ты живой?» — раздался голос охотника. — Ага, — ответил я, нажимая «купить». — А вот твои друзья — нет. Я был прав. Если до этого раненый гранатой охотник еще скулил и звал кого-то по имени, то несколько секунд назад умолк. — Они мне не друзья. Кажется, голос раздался ближе. — Надеешься заговорить меня, тварь, не получится. Второй тайник оказался еще дальше — 310 метров. «Ну тогда вали отсюда!» — крикнул я. «Беги за терпилами, пока их всех не загасили. А то со мной, как видишь, опасно связываться. Так даже интересней. Знаешь, кто я?» «Мне насрать, кто ты!» «Меня зовут Рик, и у меня ранг С-10!» Несмотря на мой ответ, воскликнул враг. «Я прошел шесть игр!» «Думаешь, ты первый, кто убивает охотников и думаешь что он круче всех?» «Еще один. Сначала здоровяк на стадионе, потом бегун 37. Теперь это трик. Всем охота доказать, что их яйца крепче моих. Что не так с этими мудаками?» «Сдавайся, две девятки. Обещаю тебе легкую смерть. А если нет? Будешь долго подыхать». «Я протащу тебя через весь этап и брошу прямо возле точки сохранения. Ты будешь ползти, харкая кровью и придерживая торчащие из пуза кишки. Будешь до последнего надеяться, что выживешь. А потом я подойду и забью тебя до смерти, как собаку. Торопиться не буду, поверь мне». «Но ты и садист», — сказал я и встал, оставаясь за деревом. Охотник так разошелся со своими угрозами, что я был полностью уверен, где он находится. Осталось только попасть в цель в кромешной темноте. Хотя, какого черта? Он ведь все равно знает, где я. Я включил налобный фонарь и выглянул из-за ствола, безошибочно высветив охотника, прячущегося за бугром в 20 метрах от меня. Мы открыли огонь одновременно, Я упал на колено, кривясь от боли в ноге. Нажал на спусковой крючок еще дважды и попал. Рик откинулся назад и исчез за бугром. Наступила тишина. Не отпуская ствола, я приблизился и увидел, что охотник еще жив. Пуля пробила шею над ключицей, и кровь толчками выходила наружу. От болевого шока Рик оказался не боеспособен. Я стащил с него шлем, заткнул пальцем рану и посмотрел в затопленные паникой глаза. «Ну что, говнюк, надеешься, что выживешь? Пошел ты! Как ты там обещал, забью до смерти, как собаку, и торопиться не буду. Знаешь фразу «будь осторожней со своими желаниями»?» «Сука!» Я встал, перехватил карабин и врезал прикладом в челюсть Рика. Подождал, пока он выплюнет кровь и осколки зубов. Затем ударил еще раз. Потом еще раз, прямо в нос, ломая его, вбивая внутрь черепа. Потом еще, еще, еще. Семь ударов понадобилось, чтобы Рик отключился. Пятнадцать, чтобы его морда превратилась в кровавую кашу. Двадцать три, чтобы треснул череп, И мозги выплеснулись на траву. Только после этого я успокоился. Хотя, буду честным, я не хотел этого делать. Сделал только потому, что знал, это понравится зрителям. Вы убили двух охотников ранга D. Рейтинг плюс 4. Вы убили охотника ранга C. Рейтинг плюс 10. Текущий рейтинг.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 «Награда от зрителя. 300 кредитов. Комментарий. Ты монстр!» «Награда от зрителя. 2000 кредитов. Комментарий. У меня аж встал. Мочи дальше!» «Награда от зрителя. Награда от зрителя». «Меня завалили донатами. Я только успевал смахивать их, чтобы не мешали залезть в магазин и найти что-нибудь, что поможет справиться с раной на ноге». «Нашел! Самый дорогой товар, который стоит аж три кредитов! Укол на наботов! Вылечит даже смертельное ранение!» «Заказываю на наботов!» — сказал я вслух. «Спасибо, чуваки! Если б не ваши награды, тут бы я и подох! От души!» Я нажал на кнопку «Купить», и кредиты успешно списались со счета. И даже после этой дорогостоящей покупки у меня осталось 4542 кредита. Да я богач!» Перезарядил карабин, достал из заплечного мешка бутылку с водой и напился. А потом прибыл дрон с красным крестом на белом боку и сбросил маленький сверток, внутри которого был короткий, но довольно толстый шприц с сероватой жидкостью, полной почти незаметных микроскопических роботов. «Укол необходимо произвести рядом с местом ранения». Вылезла своевременная подсказка. Я развязал бинт и отбросил его в сторону. По ноге тут же забегали колючие мурашки, кровотечение усилилось, и рана загорелась с новой силой. Я лег, вотнул иголку в ногу и нажал на поршень. Вел не все, оставив пятую часть, содержимого для царапина на руке. Походу наноботы умели обезболивать, потому что я ощущал лишь легкую щекотку. Пуля выскочила из раны, будто сама по себе, а затем плоть начала срастаться, приобретая слегка неестественный сероватый цвет. Уже через пару минут все было готово. Я встал, походил туда-сюда и пару раз присел. Превосходно. Немного больно, но терпимо. И я вполне могу ходить и даже бегать, если понадобится. «Не знаю, где здесь камера», — сказал я. «Где здесь камера?» «А, вот она». Я увидел черный глазок на одном из деревьев и поднял голову. Приблизкое мое лицо, я хочу обратиться к зрителям». Не знаю, послушала ли меня система, но я так или иначе смотрел в камеру. «Я ведь обещал, что будет весело. Я сдержал свое слово. Спасибо вам за награды». Не знаю, кто решил, что я жертва, но он сильно ошибся. Оставайтесь со мной и не забывайте донатить. Настоящий охотник вступает в игру.